Он стал медленно спускать рукав. Его сутана с заштопанными краями, рваные туфли и грубые руки с ногтями, напоминающими по цвету обожжённый рог, лучше всяких слов говорили о крайней бедности святого отца. Тем не менее, возразил врач: "Ваше самочувствие меня беспокоит. Надо признать, для такого октября, как нынешний, ваш образ жизни не подходит". Господь наш вздыскивает над нас, сказал падре. Повернувшись к священнику спиной, врач посмотрел в окно на тёмную реку. Я задаюсь вопросом. До каких пор, сказал он. До каких пор будет продолжаться это противное Богу дело? Беспощадное подавление в людях их чувств на протяжении уже стольких лет. А ведь, надо признаться, под прессом насилия все остается по-прежнему. И после долгого молчания снова спросил, — А не считаете ли вы, что в последние дни плоды вашего неустанного труда погибают? — На протяжении всей моей жизни каждую ночь я прихожу к подобному итогу, — ответил падре Анхель. — Поэтому знаю, на следующий день... Я должен отдать своему делу ещё больше сил. Он встал. Уже, наверное, 6, сказал падре, собираясь уйти. Не отходя от окна, врач простёр к нему руку, словно хотел задержать его и сказал: "Падре, мой вам совет. В одной из ночей положите руку на сердце и честно спросите самого себя: а не помогаете ли вы нравственности, так же, как примочки покойнику? Падре Анхель не смог скрыть охватившее его волнение. — На смертном адре, — сказал он, — вы, доктор, узнаете, сколько весят ваши слова. Он попрощался и тихо затворил за собой дверь. Сосредоточиться на молитве Падре был уже не в силах. Когда он закрывал церковь, подошла Мина и сказала, что за 2 дня в мышеловку попалась всего лишь одна мышь. Но падре полагал, пока три недат больна, мыши настолько расплодились, что могут подрыть стены церкви. Хотя Мина расставляет мышеловки, кладёт отравленный сыр, отыскивает мышиные помёты, заливает асфальтом норки, которые помогает ей находить сам падр. Вложив в свою работу хоть немного веры, сказал падры. И мы же сами, как ягнята, пойдут в мышеловки. Падры долго ворочался на голой циновке, прежде чем уснул. Измученный бессонницей, Даниэль же падры вдруг со всей ясностью осознал. Слова врача вызвали в его сердце горькое чувство поражения. Душевная смута, суматошная беготня по церкви и пугающая реальность комендантского часа, словно сговорившись друг с другом с неодолимой силой, бросили его в водоворот самого страшного воспоминания. Его, только что приехавшего в город, разбудили среди ночи и попросили причастить нору Хакоп. В спальне, в которой уже ощущалось дыхание смерти, Где не осталось уже ничего, кроме распятия над изголовьем кровати и пустых стульев у стены, он услышал трагическую исповедь, рассказанную спокойно, просто и подробно. Умирающая призналась: её муж Нестор Хокоп не был отцом дочери, которую она только что родила. Падре Анхель согласился отпустить грехи, только если она повторит исповедь и покаятся в присутствии мужа.